Эффективный в межличностном отношении ответ требует подбора известных слов для построения эффективных предложений, сопровождаемых адекватными жестами, интонацией, визуальным контактом и так далее. Составляющие навыков редко бывают новыми, однако они часто образуют новые комбинации. В ДПТ почти всякое желательное поведение может быть осмыслено как навык. Поэтому эффективное совладание с проблемами и избегание неадаптивных или неэффективных реакций считается использованием имеющихся навыков. Цель ДПТ – заменить неэффективные или неадаптивные виды поведения эффективными. При тренинге навыков и вообще в ДПТ терапевт при каждой возможности настойчиво пытается помочь пациенту в активном приобретении и практике навыков, необходимых для совладания с проблемами. Терапевт открыто, энергично и постоянно борется с пассивным стилем решения проблем, характерным для пациентов с ПРЛ. Процедуры, описанные ниже, могут неформально применяться всеми терапевтами, когда это целесообразно. Формальное применение этих процессов связано со структурированными модулями тренинга навыков, описанными в руководстве по тренингу навыков. Процедура тренинга навыков разделяется на три группы. Первое. Приобретение навыков. Например, Инструктирование, моделирование. Второе. Закрепление навыков, например, поведенческая репетиция, обратная связь. Третье. Генерализация навыков, например, домашние задания, обсуждение различий и сходства ситуации. В рамках приобретения навыков терапевт обучает пациента новым видам поведения – При закреплении и генерализации навыков терапевт старается должным образом настроить эффективное поведение и повысить вероятность того, что оно войдет в поведенческий репертуар пациента и будет использоваться в соответствующих ситуациях. Закрепление и генерализация навыков, в свою очередь, требует применения причинно-следственных процедур, терапевтической экспозиции и или когнитивной модификации. Другими словами, когда терапевт уверен, что определенный паттерн реагирования занял свое место в поведенческом репертуаре пациента, применяются другие процедуры, чтобы стимулировать использование этого паттерна в повседневной жизни пациента. Именно этот акцент на активном, осознанном обучении, характерный для поведенческой и когнитивной терапии, отличает ДПТ от многих других подходов к терапии пограничного расстройства личности. Однако часть процедур, тренинга, навыков фактически идентичны тем, которые применяются в динамической психотерапии. Цели тренинга навыков определяются параметрами ДПТ, например, как психическая вовлеченность, межличностная эффективность, эмоциональная регуляция, перенесение дистресса и навыки самоуправления, а также поведенческим анализом индивидуальных случаев. Почти всякий поведенческий паттерн, отсутствующий в поведенческом репертуаре пациента, но способный нормализовать его жизнь, может стать частью цели тренинга навыков. Выбор конкретных процедур, например, процедур освоения, а не закрепления, зависит от тех навыков, которыми уже располагает пациент.